Глава двадцать восьмая Я вернулся в отель Риц, смеясь и плача. Двухметровый неандерталец в рубашке с кружевными манжетами и воротником и в бирюзовом, как яйцо-малино, в кибархатном пиджаке. У подъезда толпились зеваки, заинтересованные краткой вспышкой сверхновой звезды на востоке, завороженные голосом, который вещал с неба, «О любви и разлуке». Я протиснулся сквозь толпу в бальную залу, предоставив частным детективам, охранявшим вход, оттеснить их назад. До моих гостей на банкете только теперь стали доходить намеки, что снаружи произошло какое-то чудо. Я подошел к матери, собираясь рассказать ей, что учудила Элиза, Я удивился, увидев, что она разговаривает с невзрачным пожилым незнакомцем, который был одет, как все детективы, в дешевый будничный костюм. Мать представила его. Доктор Мотт. Ну, конечно. Это был тот самый врач, который давным-давно был представлен к нам с Элизой вермонте Он приехал в Бостон по делам, и по прихоти судьбы остановился в отеле Риц. Однако меня так качало от новостей шампанского, что я пропустил мимо ушей, кто он такой. Мне было не до того. Выполив эти новости матери, я сказал доктору Моту, что рад познакомиться, и побежал дальше. Я подошел к матери через час, когда доктор Мот уже ушел. Она снова сказала мне, кто он такой, Из вежливости я выразил сожаление, что не смог с ним поговорить как следует. Мама передала мне записку от доктора. Сказала, что это его подарок к окончанию университета. Записка была написана на фирменной бумаге отеля Риц. Записка была короткая. «Если не можешь помочь, по крайней мере не навреди, Гиппократ». М «Да». И когда я перестроил Вермонтский дворец в клинику и больницу для детей, я велел высечь эти слова на каменном карнизе над входной дверью. Но надпись так пугала моих пациентов и их родителей, что пришлось ее сбить. Им, как видно, казалось, что в этих словах скрыто признание в неуверенности и некомпетентности, наводящее на мысль, что, может быть, им сюда вовсе и не стоило приходить. Но эти слова продолжали храниться в моей памяти. И я на самом деле почти никому не навредил, и вся моя практика зиждилась на одном краеугольном камне. Это была одна книга, которую я каждый вечер прятал в сейф, переплетенная в рукопись того самого руководства по воспитанию детей, которое мы с Ализой сочинили во время нашей оргии на бикон -Хилл. Мы Как-то умудрились вложить в нее абсолютно все. А годы летели, летели. Где-то в этом промежутке времени я женился на женщине, такой же богатой, как я сам. Собственно говоря, она приходилась мне троюродной сестрой. В девичестве ее звали Роза Элдрич Форд. Она была очень несчастна. Во-первых, я ее не любил, а во-вторых, никуда с собой не брал. Я вообще мало кого любил. У нас был ребенок Картер Пейли Свейн, и его я тоже не смог полюбить. Картер был нормальный мальчик, и меня он совершенно не интересовал. Он мне чем-то напоминал перезрелую тыкву на лозе, расплывшуюся водянистую. Она становилась все больше и только... После нашего развода они с матерью купили себе квартиру в одном доме с Элизой в Мачу-Пикчу в Перу. Я о них больше ни разу не слышал, даже после того, как стал президентом Соединенных Штатов. А время летело. Как-то утром я проснулся в панике. «Да мне вот-вот стукнет пятьдесят!» Мать переехала ко мне в Вермонт. Она продала свой дом на Черепашьем заливе, Она очень сдала и все время чего-то боялась. Она много говорила со мной о Царстве Небесном. Я тогда с этим вопросом был совсем не знаком. Считал, что когда человек умирает, он мертв, и все тут. «Я знаю, что твой отец ждет меня с распростертыми объятиями», — говорила она. «И мамочка с папочкой тоже». И ведь она оказалась права. Поджидать вновь прибывших — это единственное, чем люди могут заняться в Царстве Небесном. Если послушать, как мама представляла себе небеса, то они смахивали на поле для гольфа на Гавайях с идеально выстриженными тропками и выхоленным газоном, спускающимся к океану, теплому, как парное молоко. Я слегка подтрунивал над ней, за то, что она мечтает о таком рае. «Похоже, там. Людям придется пить лимонад баллонами», — сказал я. «Обожаю лимонад», — отозвалась она.